Какую прелестную вещь вы играете! Она удивительно романтична. Можно подумать, что Шопен писал ее на Майорке, когда море стонало вокруг его виллы, и соленые брызги летели в окна. Какое счастье, что существует хоть один жанр искусства, который действительно не подражаем. Играйте, играйте же, Дуриан, мне сегодня хочется музыки». Я буду воображать, что вы юный Аполлон, а я внимающий вам Марси. У меня есть свои горести, Дуриан, о которых я не говорю даже вам. Трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым. Я иногда сам поражаюсь своих искренностью. Ах, Дуриан, какой вы счастливый, как прекрасна ваша жизнь. Вы все изведали, всем упивались, вы смыковали сок виноградин, раздавливая их во рту. Жизнь ничего не утаила от вас, и все в ней вы воспринимали как музыку, поэтому она вас не испортила, вы все тот же. Нет, Гарри, я уже не тот, а я, говорю, тот... Интересно, какова будет ваша дальнейшая жизнь, только не портите ее отречениями. Сейчас, вы, совершенство, смотрите же, не станьте человеком неполноценным. Сейчас вас не в чему прикнуть. Не качайте головой, вы сами знаете, что это так, и, кроме того, не обманывайте себя, дурян. Жизнью не управляют не ваша воля и стремление. Жизнь наша зависит от наших нервных волокон, от особенностей нашего организма, от медленно развивающихся клеток, где таятся мысли, где родятся мечты и страсти. Допустим, вы воображаете себя человеком сильным и думаете, что вам ничего не угрожает. Между тем случайное освещение предметов в комнате то внутреннего неба, запах, когда-то любимый вами и навеявшие смутные воспоминания, строка забытого стихотворения, которое снова встретилась вам в книге, музыкальные фразы из пьесы, которую давно уж не играли, вот от каких мелочей завис течение нашей жизни, Дриан. Браунинг тоже где-то пишет об этом, и наши собственные чувства это подтверждают. Стоит мне, например, ощутить где-нибудь запах духов белой сирень, я вновь переживаю один из самых удивительных месяцев моей жизни. Ах, если б я мог поменяться с вами, дурян. Люди осуждали нас обоих, но вас они все-таки боготворят, всегда будут боготворить». Вы тот человек, которого наш век ищет и боится, что нашел. Я очень рад, что вы не извояли никакой статуи, не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь. Вы переложили себя на музыку. Дни вашей жизни — это ваши сонаты.